Первые выборные халифы Мухаммед сделал главное, в чем нуждались в начале седьмого века арабы. Он объединил их, дал им сплачивавшие их в единое целое учение и указал тот путь, по которому следовало направить не растраченный после упадка торговли запас сил и энергии. Путь этот был теперь ясен. «Правоверные должны обратить неверных, поставить всех под знамя великого учения святого пророка». Этот путь соответствовал и нормам ислама джихад, и стремлением к наживе и военной добыче, которая уже при Мухаммеде стала едва ли не первым по важности источником доходов мусульманской общины, четыре пятых ее распределялась между войнами, а одна пятая шла пророку и предназначалась, по крайней мере, в начале для нужд бедных и одиноких. Страница 117. Смерть пророка поставила вопрос о том, кто теперь возглавит мусульман. При этом речь шла не столько о духовном, религиозном главе, сколько о главе сложившегося к тому времени большого государства со все увеличившимися территорией и населением, с усложнявшейся системой внутренней администрации. В рамках арабской исламской общины обе верховные должности, духовное и светское, слились в одном лице, которое под наименованием халифа, заместителя пророка, должно было возглавить правоверных. Хотя ближе других к пророку был его кузен и зять Али, отец двух любимых внуков пророка, Хасана и Хусейна, сыновей Фатимы, первым халифом избрали не его, а Абу-Бекра, старейшего сподвижника Мухаммеда. Абу-Бекр правил недолго, 632-й, 634 годы. Но успел немало. При нем были урегулированы внутренние смуты в Аравии и дан старт знаменитым арабским завоеваниям, походы на Сирию и занятую сассанитским Ираном Месопотамию. После смерти Абу-Бекра вторым халифом стал Омар, которого избрал своим преемником Абу-Бекр. За 10 лет власти 634-644 годы Омар добился огромных успехов. Используя слабость и раздоры внутри сасанитского Ирана, он не только отвоевал у него Месопотамию, но и продвинулся дальше, присоединив к своим владениям Закавказье и территорию, собственно, Ирана. Активно действуя против Византии, Арабские полководцы завоевали Сирию и Палестину и дошли до стен Константинополя. В 639 году к халифату был присоединен и Египет. В 644 году Омар был убит рабом-иранцем. Халифом стал Осман, тоже мухаджир, участник хиджры, то есть ближайший сподвижник пророка, принадлежавший к богатому мекканскому куришитскому роду омиядов. Сам Осман был бесцветной личностью, но продолжавшиеся при нем арабские завоевания имели успех. К халифату были присоединены Армения и Малая Азия, ряд североафриканских территорий, Ливия вплоть до Карфагена, едва откупившегося от подошедших к его стенам арабов, При Османе на передний план стали выдвигаться омияды, постепенно прибравшие к рукам все доходные должности, что вызвало недовольство многих, чувствовавших себя обойденными. Страница 118. Это были главным образом сторонники Али, получившие наименование шиитов, шиа – группа, партия, секта.